Григорий Кружков. Рукопись, найденная в капусте. Ры. Вышел лев из-за горы и подумал, молвив, Ры, подлетели как аду, что имели вы в виду? Разорву и растерзаю, разнесу и разметаю, Распугаю всех подряд, лев сказал, я просто рад.